Василий Артемич Перелетов, сыщик, принявший деятельное участие в розыске убийц инженера Лурецкого, был совершенной противоположностью своих товарищей по профессии. Он не был, как большинство из них, рабом месячного жалования, не гонялся за делами, за которые частные лица сулили вознаграждение, а искренне любил свое дело. У него были жена и двое взрослых детей, но семья не обременяла его, так как каждый из ее членов зарабатывал достаточно на свои личные нужды. Перелетов любил, как говорили про него, из мухи делать слона, но все-таки был агентом очень дельным, и его ценили как в сыскном отделении, так и следственной власти». Недостатком его было то, что он всегда старался в каждом, даже незначительном деле, отыскать какую-нибудь таинственную драму, фантазировать без конца, и очень сердился, когда его предположения не оправдывались, и дело кончалось пустяками, не дававшими пищи для сенсационного процесса. Слушать в суде дело, которое он распутал, было для него высшим наслаждением. Близко знавшие его люди прозвали его «сыщик-поэт». Эта кличка твердо укоренилась за ним. Перелетов был действительно поэтом в своем ремесле. По поводу найденной на месте преступления пуговицы он строил тысячу предположений, одно фантастичнее другого. И часто какая-нибудь его сказочная фантазия приводила к неожиданному розыску, казалось бы, бесследно, скрывавшегося преступника. Это знали все судебные власти и приглашали его только на те дела, что давали обильную пищу его воображению и где не было надежды быстро и скоро поймать преступника. Следователь Скворешников, к которому обратился за советом барон фон Ренгольм, дал ему адрес именно этого сыщика – И барон, которому не давало покоя подозрения, что его жена погибла от руки коварного убийцы, поехал к нему на другой же день после визита к следователю. Перелетов занимал очень хорошенькую квартирку на третьей Рождественской улице. Опрятно одетая горничная провела фон Ренгольма в кабинет хозяина. Василий Артемович был небольшого роста, худощавый господин, очень подвижный. Его гладко выбритое лицо, дававшее ему сходство с актером, было очень симпатично и внушало доверие. Сдержанно раскланившись, мужчины опустились на стулья, и посетитель приступил к рассказу о цели своего визита. Он говорил долго, подробно. не пропуская ничего из происшедшего и передуманного им, называя действующих лиц своего рассказа собственными именами. Перелетов слушал его молча, слегка зажмурившись. Он не выказывал ни удивления, ни особенного изумления и только иногда чуть заметно покачивал головой, как бы соглашаясь с доводами своего собеседника. Когда, наконец, последний кончил и спросил его мнение насчет всего изложенного, сыщик с живостью воскликнул. «Вы правы, совершенно правы! Тут совершено преступление, и его совершила женщина». Молодой вдовец вопросительно посмотрел на своего собеседника и с недоумением произнес «Женщина? Но ведь я доказывал вам, граф Караваев-Сокольский». «Тут орудовала рука женщины!» — упрямо повторил Перелетов. «Однако, значит, мое первоначальное подозрение насчет сестры моей жены имеет большей вероятности?» «Я не знаю, виновата ли сестра вашей жены, но одно для меня ясно, что женщины употребили здесь свою адскую хитрость». «Я не имею основания не доверять вашим выводам», — сказал барон, «но хотел бы знать, из чего вы заключаете?» «Из всего происшедшего». «Вдумайтесь, и вы сами поймете, что только женщина способна на тот адский замысел, жертвой которого стала ваша юная жена. Только женщина может без содрогания...» привести в исполнение план, обдуманный во всех деталях, рассчитанный почти по минутам. Ей нужно было устранить или соперницу, или просто мешавшую ей личность, и она сделала это шикарно, удовлетворяя и своей цели, и таившейся в ее душе жажды красивого и эффектного зрелища. «Мужчине никогда не додуматься до столь утонченного зверства, только женщина способна на него». «Однако вы ярый ненавистник женщин», — заметил барон. «О, я не поклонник мужчин, но к женщине отношусь особенно осторожно. Она много коварнее мужчины, и, поверьте моей опытности, там, где особенно тщательно заметены все следы преступления, дело не обошлось без нее». Женщина смела, коварна. А главное, осторожно, сверхосторожно, если можно так выразиться. Мне или старому волку не знать, что там, где замешана женщина, всегда приходится ломать голову, прежде чем добьешься правды. Да и преступники, работающие с помощью или по советам женщины, реже попадаются, чем те, которые надеются только на свои силы. Это старая истина. Так что вы уверены, что мое подозрение на графа не имеет оснований, и преступника надо искать среди женщин? Да. Я приехал просить вас взяться за мое дело. Согласны ли вы? Видите ли, в чем дело. Я уже занят. У меня есть работа. «Прошу вас, возьмитесь!» – умоляюще воскликнул барон. «Я теряю голову от бессилия. И вы, первый человек, утвердивший мои подозрения, не хотите мне помочь. Возьмите три, пять тысяч. Я готов заплатить сколько угодно». «О-о! Этим вы не соблазните меня. Суть не в деньгах. Я упомянул о деле не для того, чтобы набавить себе цену. Я теперь действительно занят, но я не отказываю вам. Рассказ заинтересовал меня. Пожалуй, займусь и им, но только не слишком горячо. Я могу ему уделить свободное время, но, предупреждаю, не могу предаться ему весь. Во всяком случае, немало времени придется отыскивать преступников. Долго, несколько месяцев. Вы как будто огорчены этим. Да, моя мечта теперь уехать за границу, чтобы окончательно забыться, но как назло мне приходится оставаться здесь, где все напоминает мне дорогую усопшую. Как жаль, что я не могу сказать вам «уезжайте», ведь без вас у меня не будет никакой возможности добраться до истины». Только с вашей помощью я могу попасть в дом вашего тестя, где, несомненно, скрывается преступник. Я должен сделаться там своим человеком, иметь постоянный доступ. Надо придумать, как этого достигнуть. Постойте, нашел. Вы, кажется, упоминали, что у вашей жены был юный брат. «Да, он еще мальчик лет десяти и двенадцати. Превосходно! Вы представите меня к нему учителем. В молодости меня готовили именно к этой карьере, и я даже два года преподавал в одной из гимназий. Тут я не посрамлюсь. Жаль, что, имея другое дело на плечах, я не могу сделаться его гувернером и поселиться в доме». Это было бы восхитительно, и, ручаясь, я быстро раскусил бы, кто совершил гнусное убийство. К сожалению, если бы вы даже могли жить там, вам было бы невозможно, заметил барон. У него есть гувернантка. Перелетов насторожился при этом упоминание. «Гувернантка?» – переспросил он. «Молодая, красивая». «Не могу вам точно ответить на этот вопрос. Я никогда не обращал на нее большого внимания. Впрочем, кажется, она не дурна. Ей лет двадцать шесть, двадцать восемь. Если я не ошибаюсь, вы питаете антипатию к этой особе. Уж не ухаживали ли вы за ней ранее, чем сделались женихом барышни Торгушиной? Ответьте, пожалуйста, откровенно. От этого зависит многое». Фон Ренгольм слегка обиделся. «С чего вы взяли? Я и не думал ухаживать за этой француженкой. Я никогда не обращал на нее внимания и не ручаюсь, что узнаю ее, если встречу на улице». «А она не делала вам авансов? Обыкновенно эти особы любят флиртовать с родственниками дома, где живут». «Уверяю, вас ничего подобного не было». Мы даже ни разу не разговаривали. Она вообще крайне молчалива, несмотря на то, что француженка. Ее роль в доме, до моей свадьбы, была незначительна. До вашей свадьбы. Значит, после она непостижимым образом сумела обойти Таргушина и за болезнью ее жены сделалась полной хозяйкой дома. Вот оно что! «Теперь мне более половины ясно. Вы, кажется, подозреваете француженку?» «Изумленно воскликнул барон. Но могу вас уверить, что вы ошибаетесь. Моя покойная жена не могла бы мешать ей занять властвующее положение, ведь НАТО...» и ее брат были единственными в доме, кто защищал гувернантку от нападков старшей торгушиной, очень ядовитой особы, во что бы то ни стало старавшейся выжить почему-то несимпатичную ей особу. Когда была жива НАТО, француженке, несомненно, жилось лучше. Хм -хм. Однако после ее смерти она заняла первенствующее положение в доме, заметил Перелетов. Чем вы это объясните? Право, не знаю. Действительно, это странно. Впрочем, может быть, слухи о том, что она теперь царит в доме, преувеличены. Кстати сказать, их передал мне мой лакей Петр, бывший слуга Таргушиных, к которым он поступил еще в детские годы моей наты. Я же сам там не бываю. Все, что происходит в доме Таргушиных, для меня теперь неинтересно. «Совершенно напрасно. Если вы хотите когда-нибудь узнать правду о смерти вашей жены, то мой совет – возобновить с этим домом отношения и постараться стать в нем самым близким и желанным гостем. Если я не ошибаюсь, сам Торгушин очень благоволит к вам. Да, мы с ним искренние друзья». Тем более вам не доставит неприятности сделаться в их доме опять хорошим знакомым и частым посетителем. Конечно, нет, но у меня будут пробуждаться воспоминания. Что делать? Мой совет – слегка приударьте за свояченицей». На лице фон Ренгольма выразился неподдельный ужас – ухаживать за Лидией, вы с ума сошли. Ничуть. Попутно не забывайте и гувернантки. Вообще, стряхните из себя меланхолию и притворитесь снова жизнерадостным. Поверьте, тогда мы скорее доберемся до истины. Преступницы сделаются смелее, и мы живо выведем их на чистую воду. Надо только умело поиграть на их низких страстишках. Признаюсь, меня очень интересует гувернантка, и я думаю, она играет нешуточную роль в доме архимиллионера. Сыщик, глава которого усиленно работала, пристально посмотрел на своего собеседника и воскликнул. Француженки – это женщины-акулы, а если эта гувернантка еще красивая, то даю голову на отсечение, что ее безмолвная роль – только прелюдия к великой Пьесе. Вряд ли она стала бы сидеть с ребенком, если бы не видела в перспективе блестящего будущего, и, конечно, предпочла бы пойти на содержание к какому-нибудь состоятельному человеку. Ведь мечта каждой француженки – рента под старость».